68 -е. Распрощалась с Бенджамином и позвонила Ноэлю. Сказал «Подъедешь? Я пока занят». Встретил у выхода с платформы РР. Провез по городку, а вон там у нас озеро, там парк. Остановились напротив двухэтажного здания на тихой улочке. У входа табличка «Дель Анна». Я неоригинально назвал фирму своей фамилией и поймав удивленный взгляд. «Это моя фамилия. Дель Анна. Пойдем».